Глава 14 И Манус тоже уходит. В эту минуту раздался страшный грохот. Под мощными ударами рухнул сундук, и в образовавшийся проход ворвался в зеркальную человек с саблей наголо. — Это я, Радуб. А ну, выходи. Надоело мне ждать. Вот я и решился. Я тут одному сейчас распорол брюха а теперь выходи все... «Идут за мной наши или не идут, а я уже здесь, сколько вас тут!» Это действительно был Радуб в единственном числе. После побоища, учиненного Иманусом на лестнице, Говен, боясь наткнуться на скрытую мину, отвел своих людей и стал совещаться с Симурденом. Радуб, стоя с саблей наголо у порога, зорко вглядывался в полумрак зеркальный еле освещенный пламенем потухающего факела и снова повторил: я тут один, а вас сколько. Не дождавшись ответа, он двинулся вперёд. Догоравший факел вдруг ярко вспыхнул, и последняя вспышка угасавшего пламени, которую можно назвать предсмертным вздохом света, осветила все уголки зала. Радуб вдруг заметил маленькое зеркало, висевшее на стене в ряд с другим, подошел поближе, поглядел на свое залитое кровью лицо — на свое полуоторванное ухо и сказал «Здорово попортили фасад». Потом, обернувшись, с удивлением убедился, что зала пуста. «Да здесь никого нет! — закричал он. — В наличии ноль!» Его взгляд упал на повернутый камень. Он заметил проход, и позади него лестницу. «Ага, понятно, удрали. Сюда, товарищи! Идите скорее! Они улизнули! Ушли! Ускользнули!» Улетучились, убежали. Этот каменный кувшин оказался трещиной. Вот через эту дыру они канали и прошли. Попробуй-ка, одолей Питта и Кобурга с их фокусами. Держи карман шире. Не иначе как сам чёрт им помог. Никого здесь нет. Вдруг раздался пистолетный выстрел. Пуля слегка задела локоть Радуба и сплющилась о камень стены. — Вот как! Оказывается, здесь кто-то есть? — Кто это пожелал мне уважение оказать? — Я, — ответил чей-то голос. Радуб вытянул шею и с трудом различил в полумраке какую-то темную массу, другими словами, распростертого на полу имануса — — Ага! — закричал Радуб. — Одного все-таки поймал. Все остальные убежали, зато тебе, голубчик, не уйти. — Ты в этом уверен? — спросил Иманус. Радуб сделал шаг вперед и остановился. — Эй, человек, лежащий на полу, кто ты таков? — Я хоть и лежащий, да смеюсь над вами стоящими. — Что это у тебя в правой руке? — пистолет. — А в левой? — собственные потроха. Ты мой пленник, плевать я на тебя хотел. С этими словами Иманус потянулся к тлеющему шнуру, дунул на него из последних сил и умер. Через несколько минут гвен Симурден и солдаты вошли в зеркальную. Они сразу увидели отверстие в стене. Обшарили все закоулки, обследовали лестницу, она выводила на дно оврага. Сомнения быть не могло, вандейцы спаслись бегством. Попробовали встряхнуть и Мануса. он был мертв. Говен с фонарем в руке осмотрел камень, послуживший дверью беглецам. Он давно слышал рассказы об этом вращающемся камне, но тоже считал их пустыми баснями, Исследуя камень, Говен заметил на нем какую-то надпись, сделанную карандашом. Приблизив к ней фонарь, он прочел следующие слова. «До свидания, Виконт!» Лантенак. К Говену подошел Гешан. Преследовать беглецов было бессмысленно. Они успели скрыться, и скрыться надежно. Весь край, каждый куст, каждый овраг, все чаще, любой крестьянин были за них и к их услугам. Кто же отыщет их в фужерском лесу, когда весь фужерский лес представляет собой огромный тайник? Что делать? Все приходилось начинать с изного. Говен и Гешан, не скрывая досады, обменивались своими соображениями. Симурден молча и серьезно слушал их беседу. — Кстати, Гешан, — вспомнил вдруг Говен, — а где же лестница? — Не привезли, командир. — Как же так? Ведь мы сами видели повозку под охраной конвоя. Гешан ответил, — на ней привезли не лестницу. А что же тогда привезли? Гильотину, — сказал Симурден.